В шинке Геральт отвлекся, он был достаточно сильно голоден, чтобы помышлять о чем-нибудь помимо еды. Эльф не мешал насыщаться, просто безмолвно сидел напротив, вяло ковырялся вилкой в салате и цедил слезу элендила из высокого бокала на потемневшей от времени серебряной ножке. Слеза стоила так называемую прямую цену — грамм гривна. Так что Илон только за свое питье выложил не меньше сотни. Это весьма обнадеживало. Насытившись, Геральт залпом заглотил бокал черниговского темного и взялся за второй, уже не торопясь, с расстановочкой, слизывая с губ пену и подтягивая пиво маленькими глотками. Организм блаженствовал. «Ну?» – вопросительно протянул Геральт. «Что там у вас?» Ему понравилось, что эльф не форсировал события. Собственно, ведьмак даже устал ожидать, когда же ему изложат задачу, поэтому и спросил сам. «У нас четыре смерти», — мрачно сообщил эльф. «Я поведаю предысторию для начала, ладно?» «Конечно!» геральд поудобнее откинулся на спинку стула. «И велите, чтобы не забывали подносить пиво». Эльф сухо щелкнул длинными пальцами с тщательно ухоженными ногтями. Тут же примчался официант. «Ну еще бы», — подумал Геральт. «К тем, кто заказывает слезу Элен официанты спешат в первую очередь». «Наверное, стоит начать с легенд. Так будет правильнее». «С легенд?» — удивился ведьма. «Господи! Что ж за работу мне хотят подсунуть-то?» «Ты знаком со специальной техникой радиосвязи?» — спросил эльф. «Ну?» — Геральт пожал плечами и глянул в сторону на секунду, не больше. И снова встретился с ольдистым взглядом эльфа. «В общих чертах я ведь ведьмак». «Слыхал байки о заблудившихся радиосигналах?» «Слыхал». Что ж, подобных байк не слыхал? — Это не байки, Геральт. Ведьмак вдумчиво осушил бокал, пустой тут же заменили на полный. — Это действительно не байки. Наш предводитель, его зовут Халланарт, занимается заблудившимися радиосигналами уже более полутора тысяч лет. — Ого! — честно признался Геральт, — впечатляет. — И до чего же он дозанимался? — Ну, во-первых, выделил частоты на которых заблудившиеся радиосигналы звучат особенно часто. Во-вторых, попытался систематизировать периодичность и продолжительность диких передач. И они чаще всего звучат весной в периоды первых гроз. И почти никогда не случаются зимами во время снегов. Впрочем, это не очень важно. Важно другое. За последние 15 лет число диких передач возросло. Сильно? Сильно. 70 раз. Ого! Вторично впечатлился ведьмак. Это что ж получается? Получается, что заблудившиеся радиосигналы проскакивают не 2-3 раза в год, а раз в сутки. Ну, немного реже, если уж честно, уточню Эльф. Кроме того, они стали гораздо длиннее по времени и чище от помех. Уж не хочешь ли ты сказать, что ваш предводитель сумел эти передачи раскодировать? Эльф поднял на ведьмака морозный взгляд долгожителя. «Именно это я и хочу сказать». Геральт зябко поежился отчасти от взгляда собеседника, отчасти от его слов. Там были координаты, — хмуро пояснил Иланд, — координаты в какой-то неизвестной цифровой системе. Шесть лет назад Халланарт впервые осуществил реальную привязку к реальным картам. Год назад впервые выделил обе координаты и пересчитал их в общеупотребительную проекцию. — Где? — коротко справился Геральт. — Под Черновцами, старый-престарый замок. — Вы его обследовали? — Пытались. Погибли два эльфа в первый же день. Ведьмак неодобрительно покачал головой, как они погибли. Один нарвался на ловушку в коридоре, его проткнула железной арматуриной второй провалился в подземелье. Он был еще жив, когда его начали пожирать крысы. Я сам слышал его крики. Глаза эльфа стали еще белее, чем раньше. Геральт, хоть и мутант, но все же короткоживущий человек, прекрасно знал, как относятся к смерти долгожителя эльфы и как дорого они ценят жизни собратьев. Их ведь очень мало рождается, эльфов. Каждый новорожденный долгожитель в пределах Большого Киева «Праздник для любого из взрослых эльфов!» Но эти праздники случаются все реже. «Им не было еще и по 400 лет», — глухо сказал Иланд. «Погибли, в сущности, дети». «Эх, жизнь!» — подумал Геральт со смешанным чувством. «Мне нет еще 35. По меркам эльфов я еще эмбрион. И именно поэтому они хотят сунуть в самое горнило меня...» Человека, чья жизнь не стоит и серебряного гроша, сохранив тем самым свои драгоценные тысячелетние жизни. «Дался вам этот замок?» – буртнул ведьмак вслух. «Неужели он вам так важен?» Илон снова уткнулся в бокал. В замке находится один из запеленгованных источников диких радиосигналов. Точнее, исторгнутые из замка радиосигналы спустя какое-то время повторяются в эфире самопроизвольно, без поддержки передающих контуров. Ну и само собой разумеется, замок не числится в реестре зарегистрированных у техника Большого Киева официально прирученных источников радиосигналов.